Глава 20. На солнце меня разморило и буквально растёкся по шезлонгу. «Смотри, обгоришь». Ольга села на соседний шезлонг, и я скосил на неё глаза. А разве ты не будешь смазывать мои солнечные ожоги какой-нибудь вонючей мазью?» Повернувшись на бок, я теперь рассматривал её, не рискуя заработать косоглазие. Она вздохнула и набросила на плечи полупрозрачную тряпку. «Кажется, эта штука называется парео». «Так как? Будешь меня лечить?» Андрей, ты меня сейчас на что-то провоцируешь? спросила Ольга, оглядывая мое тело. Я бы с удовольствием тебя спровоцировал на все что угодно, но это будет плохая идея. Положив голову на согнутую руку, прикрыл глаза. Я не обгораю на солнце, загар сразу схватывается и всегда очень ровный. Но ну, ты же блондин. В голосе Ольги послышалось возмущение. Удивительно, правда? Это несправедливо, буркнула Ольга и встала. Я это понял, потому что почувствовал, как на меня упала тень. Несправедливо. Я улыбнулся, не открывая глаз. Было лениво даже просто шевелиться. «Как так получилось, что ты плавать не умеешь?» — спросил я ее. «Ну вот так получилось», — ответила Ольга неопределенно. «Хочешь, я тебя научу?» «Прямо сейчас?» — в голосе послышалась улыбка. «Почему бы и нет, иначе я отрублюсь?» — пробормотал я, чувствуя, что проваливаюсь в дремоту. «Самый лучший способ научить кого-то плавать — это закинуть человека в море». «Чтобы потом доблестно спасать?» Она тихонько рассмеялась. «Конечно. Всегда приятно спасать привлекательную девушку. Можно воспользоваться шансом и как следует полапать ее, А потом дыхание рот в рот», — подумав пару секунд, добавил. «Дыхание можно даже не потом, а в процессе спасения». «Хм». Она действительно задумалась, а я ждал, на что же Ольга решится. Наконец она, вздохнув, ответила. «Думаю, это будет плохая идея, и это вдвойне несправедливо», — пожаловалась она в пустоту. Еще более несправедливо, чем отлично загорающий блондин». «Ты о чем, радость моя?» – спросил я сонно. «О том, что я, может быть, хочу, чтобы меня начинал спасать сын клана. Я для этого сама бы прыгнула за борт, меня не надо было бы выкидывать. Вот только в этом случае в роли спасателя, скорее всего, будет выступать совсем другой сын клана, и это угнетает. Так что мы подождем, когда с тебя снимут эту дурацкую блокировку, и тогда поэкспериментируем». Она отошла в сторону и уже не загораживала мне солнце. Я же невольно задумался. То, что Ольга хочет, чтобы ее спасал именно я… Внушала осторожный оптимизм на нормальное развитие отношений. Мы находились в море уже часа три. Зайдя в бухту, где стоял пляжный дом Вольфов, приняли на борт яхты остальных, после чего яхта вышла в открытое море. Уже все накупались и разбрелись кто куда. Ромка, по-моему, ушел спать в каюту. А может быть и нет, я почти все время проводил на палубе и не видел, что делает брат. «Что там за острова?» — спросила Ольга. Я открыл глаза, а потом и вовсе поднялся, чтобы посмотреть, что же она там увидела. «Пошли на нос, отсюда плохо видно», — предложил я. Она не ответила, а пошла в указанном направлении. Я не удержался и, встав у нее за спиной, обнял и притянул к себе. «Вон, видишь, там же острова?» — спросила она, откидывая голову мне на плечо. «Похоже». Я обернулся и заорал. «Федь, там архипелаг?» «Да, там есть довольно живописные острова. Мы как раз к ним идем. Там пара бухт есть удобных, можно будет погулять», — ответил Федор из рубки. «А вон там что за точки?» Другие яхты? Ольга приложила руку к лбу. Где? Я проследил за ее взглядом. Действительно, две точки почти на горизонте, быстро движущиеся в нашем направлении. Что-то они мне не нравятся. Руд прямо на нас. Федь, это что там такое? Я указал рукой направление. Херах знает. Голос Вольфа прозвучал неразборчиво. Ты можешь определить? Спросил он у капитана, который вел яхту. На катера похоже. Такие у военных вроде бы, ответил капитан. «Странно, откуда они здесь? Вроде бы учений никаких не было объявлено». «Но это мы сейчас узнаем». Я отпустил Ольгу и повернулся еще взглядом Стёпку. Ушаков лежал на шезлонге, закрыв лицо шляпой. Юльки рядом не было. Наверное, ушла за напитками. «Стёп, твой отец никаких учений флотских не планировал?» – спросил я. «Что?» – он убрал шляпу и, посмотрев на меня, зевнул. «В середине лета? Нет, конечно. А ты почему спрашиваешь?» Он нахмурился, а потом бросил шляпу на соседний шезлонг и поднялся. «Да какие-то катера подозрительные неподалеку катаются». Я снова повернулся к Ольге. Точки приблизились настолько, что стало заметно. Это были именно катера. «Какие катера?» Степан быстро забрался в рубку к Вольфу и капитану. «Так мне это не нравится», — пробормотал он, беря бинокль и поднося его к глазам. «Тебе ничего не нравится», — ответил ему Вовка, вылезая на палубу. Он был заспанный и выглядел с помятой рожей почти так же, как мы с Ромкой этим утром. Что-то меня размарил, ответил он на мой невысказанный вопрос. Так что там опять не нравится Ушакову? Мне не нравятся вон те катера военного образца класса Тритон, хмуро сообщил ему Степка. Они целенаправленно пруд в нашу сторону, и меня это нервирует. Степа. «Ответь мне только на один вопрос. У вас в клане есть хоть один человек, не помешанный на оружие и на всем, что может сделать человеку мучительно больно?» Спросил у него Федя, поднося к глазам бинокль. «Есть, тетя Наташа», ответил ему Ушаков, выбегая из рубки и вытаскивая из специального люка свою сумку. Подумав, он достал сумку стеновой и поставил рядом со своей. Так на всякий случай, убрать никогда не поздно и совсем не трудно. Она любит Розы, своего Рыжого и Мишку. Всех нас чуть меньше и совсем не любит оружие». «Наташа Рыжова, она уже не Ушакова, поэтому не считается». Вовка спустился вместе с ним на палубу. «Вот зачем ты с собой половину отцовского арсенала притащил?» — спросил он, разглядывая Степана, который в этот момент расстегнул сумку и принялся внимательно изучать ее содержимое. «Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне», — пробормотал Ушаков. «И вообще, что ты привязался? Тебе мешают эти сумки?» «Нет, не мешают», — Вовка пожал плечами. «Просто я все еще не оставляю попыток понять». Что именно он не оставляет попыток понять, мы так и не услышали, потому что катера в это время приблизились настолько, что их можно было разглядеть невооруженным взглядом. Резко разойдясь, они начали обходить яхту с двух сторон. Вот теперь напряглись все, включая обоих Вольфов. Степан наблюдал за катерами, не вставая в полный рост, а его рука находилась в сумке. Угрозу мы распознали с ним вместе». Катера практически поравнялись с яхтой, и в одном из них поднялся мужик и поднял гранатомет. заорал Стёпка. Я же метнулся к растерявшейся Ольге. «Вовка, вытаскивай всех из каюты и спрячьтесь на палубе! Сюда Костю и Ромку! Да, шевелись!» «Нас заблокировали!» — крикнул Федька, выбегая из рубки, в которой отчаянно матерился капитан. «Они заблокировали защиту и наши источники! Да кто это такие?» Стёпка не ответил. Он вскочил на ноги уже с оружием в руках. Его выбор пал на импульсную винтовку. Они выстрелили с гранатометчиком одновременно. Я в этот момент почти добежал до Ольги. Похоже, яхту хотели взять на абордаж, потому что в настолько косого гранатометчика поверить было сложно. Смертельный импульс из Стёпкиной винтовки попал в цель, и на одного врага стало меньше. Вот только эта тварь успела выпустить снаряд. Пробив корпус, снаряд залетел прямиком в машинное отделение. Непонятная блокировка сработала и на матрице двигателя. Яхта в этот момент стояла, покачиваясь на волнах. Вот только энергия в матрицах никуда не делась и при разрушении рванула в стороны. Взрыва как такового не было, но яхту здорово тряхнуло, а в пробоину хлынула вода. Все действие от того момента, как вскочил на ноги Ушаков, заняло не больше десяти секунд. Ольга закричала. Когда тряхнула яхту, она не удержалась на ногах и полетела за борт. Я не успевал ее перехватить, поэтому просто и без затей сиганул следом. Перехватив девушку в воде, я вынырнул вместе с ней. Как оказалось, нас отнесло довольно далеко от яхты. Обхватив Ольгу поудобнее, попытался поплыть в направлении яхты, но неподалеку пронесся катер, и меня, со в мою шею Ольгой, накрыло волной. Роман выскочил на палубу еще до того, как прозвучал первый выстрел, попытавшись призвать дар, громко выругался. Его источник был намертво заблокирован, а где-то на уровне солнечного сплетения появилось ощущение обжигающей пустоты. Яхту тряхнула, и она накренилась. Нахлынувшая паника практически сразу отхлынула, уступив место вбитым накрепко навыкам и рефлексам. Вбитым, порой в прямом смысле этого слова. Подбежать к Ушакову, схватить оружие — это оказался компактный пистолет-пулемёт пулемет присесть и начать прицельный огонь по нападавшим. Немного впереди устроился Устинов. Степка перебежал к другому борту. Грамотно спрятаться и не палить в белый свет, как в копеечку, а посылать пули исключительно в цель их тоже учили. Поэтому результативность стрельбы со стороны защитников яхты оказалась гораздо выше, чем у нападавших. Громко застонал капитан, все еще пытающийся в рубке наладить управление тонущей яхты. Федька Вольф выругался и полез практически ползком наверх, чтобы вытащить этого упрямого типа. Пустота возле солнечного сплетения становилась уже болезненной, но Ромка заставил не обращать на нее внимания. Нападавшие все таки решились на абордаж. Шестеро наемников запрыгнули на палубу, по трое с каждой стороны, и их тут же приняли Костя со Степкой. Прикрывали их головы, а Вольфы закрыли собой девчонок и немногочисленную команду. В прямом бою Федя с Вовкой не могли сравниться с сыновьями более агрессивных кланов, но защититься сами и защитить девушек вполне были способны. Экипажи катеров большими никогда не были. Они очень быстро поняли, что добыча слишком уж сильно огрызается. И, скорее всего, им не по зубам, и попытались развернуться. Уходят, Степа, они уходят! – заорал Костя. В этот момент катера, разворачиваясь, приблизились к бортам яхты почти вплотную. Ушаков одним выверенным движением свернул шею своему последнему противнику и выпрыгнул за борт прямо на катер. У другого борта его маневр повторил Устинов. Через пять минут все было кончено. Вы хотя бы одного живым взяли! – крикнул Ромка, когда Степан с Костей заглушили катера и бросили веревки на яхты. «Одного», — хмуро ответил Ушаков. «Зато, похоже, командира этой банды», — немного подумав, добавил. «Я нашел глушилку. Это что-то новое. Я такого никогда не видел. Надо в вашей лаборатории сразу отдать». «Давайте уже уберемся отсюда», — прервал его Вовка. «Катера на ходу, без повреждений?» «Не совсем. Но до островов точно дотянем», — ответил ему Костя. «Хоть так. Я сигнал сразу же отправил, как только Стёпка глушилку отключил», — добавил Фёдор. «Но что-то еще мешает полноценно применять дар, иначе бы наши хвостатые уже были здесь». И тут раздался треск, и яхта, накренившись еще больше, начала тонуть в самом неприятном смысле этого слова. «Быстрее, на катера!» Пока загружались на катера, пока побросали туда элементарный запас еды и питья, прошло время. Пустота никак не хотела униматься, и Ромка сказал сам себе, что это из-за странной блокировки источника. Архипелаг оказался куда ближе, чем им казалось. Зайдя в уютную и закрытую бухту, начали разгружаться. Чего-то не хватало, и Ромка заметил, что остальные начали оглядываться по сторонам, нахмурившись. Мяу! На берегу стало резко тесно из-за телепортировавшихся котов и кошек. Они истошно орали, носились между хозяевами, создавая еще большую суматоху. А где Андрей с Ольгой? внезапно спросил Костя, подхватив свою кошку Дусю и прижав ее к себе. Кошка дрожала крупной дрожью и прижималась к его обнаженной груди всем телом. Когда он озвучил вопрос, головы всех людей и котов повернулись в его сторону. Коты даже мяукать перестали. Рома внезапно понял, что означает эта сосущая пустота внутри, и медленно опустился на песок, приложив руку к груди и глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Когда прозвучал сигнал бедствия с яхты, у императора проводилось заседание, на котором присутствовали ушаков, вернувшиеся из поездки Устинов и Илья, Ян и Матвей. Вопрос стоял на повестке серьезный, и нужно было определить последовательность дальнейших действий. «Да что тут думать», — наконец сказал Ян. «Нужно запрос майдзи отправлять. Судя по реакции посольства, это личная инициатива клана. Разбираться нужно с ними, действуя по статьям Кодекса. Или начинать полномасштабную войну. Я могу начать инициацию любого выбранного решения, но, сам понимаешь, объявить войну без санкций Совета невозможно». «Я понимаю». Костя посмотрел на него тяжелым взглядом. Составь запрос императору, это будет быстрее, чем пытаться созывать совет. Тем более, что, похоже, ты прав, и Мэйдзи не в курсе художеств своих подданных. Дальше все будет зависеть от быстроты ответа и от его содержимого. Я могу предположить, что Кавамура объявят ронинами и отдадут нам, мол, делайте с ними что хотите. Ну и объем предложенной компенсации, естественно, будет иметь значение. все таки спецслужбы императора виноваты в том, что прошляпили такое. «Угу, если не сами инициировали», — добавил Подров, усмехнувшись. И тут дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Вольф, схватившись за косяк. Он пытался перевести дыхание. За его спиной виднелся встревоженный Рыжов. «Юра, что произошло?» — Костя ощутил укол беспокойства. «Федька сигнал послал с яхты». Сигнал плохой часто прерывался, похоже, они подошли близко к архипелагу бездны, а там пара островов имеют какую-то аномалию, импульсно блокируют все магические источники, находящиеся неподалеку. Все руки не доходят исследователей запустить. «Юра, что с детьми?» – Ушаков привстал со своего места. «Я не понял, что там произошло, но яхта терпит бедствие, а судя по обрывкам сообщения Федора, на них напали. Ребята сумели отбиться и направляются к островам архипелага». Все сидящие за столом мужчины почувствовали, как сердца ухнули куда-то в район живота. «Мяу!» — перед оказался паразит. Его шерсть стояла дыбом, а глаза сверкали. «Телепортируйтесь самостоятельно!» — коротко приказал император и положил руку коту на спину. Когда он исчез, все повскакали с мест, судорожно хватаясь за телефоны, раздавая приказы, а Вольф наоборот сел на стул и закрыл лицо руками. Просидел так с минуту, а затем выпрямился. «Я это просто так не оставлю», — прошептал он, сжав кулаки и поднимаясь. «Они заплатят за все. Паразит перенес Костю на живописный берег. Почти белый песок, бирюзовое море. Два боевых катера качаются на волнах у берега. Девушки рыдают, а парни стоят рядом, молча сжимая и разжимая кулаки. И одинокая фигура младшего сына на песке. «Папа!» — к нему бросилась Юлька, и он прижал к груди содрогающееся от рыданий хрупкое тело. Прижимая дочь к себе, он подошел к кромке. Сын обернулся и некоторое время понимающе, смотрел на него. Вокруг завывая на одной ноте носился паразит. Рома молчал, и Костя, не выпуская Юльку, протянул руку и рывком поставил сына на ноги, притянув к себе. Крепкое тело содрогнулось, и Рома прохрипел куда-то в шею отцу. «Я его не чувствую, папа. Я не чувствую Андрея, словно его... словно его нет».